ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Вот уже скоро год мой зоопарк на Джерси открыт для посетителей. Это, наверное, самый молодой зоопарк в Европе, и я почти уверен, один из самых красивых. Конечно, он маленький. Сейчас у нас всего около 650 млекопитающих птиц и рептилий, но он будет расти. Мы уже показываем немало животных, каких нет больше ни в одном зоопарке, и надеемся в будущем, когда появятся средства, сосредоточиться на тех видах, которым грозит истребление. Многих из наших животных я сам привез из экспедиции. Я уже говорил, что в этом вся прелесть собственного зоопарка. Привезешь себе зверей и наблюдай, как они растут, как размножаются. В любое время дня и ночи ты можешь навещать их. Это, так сказать, эгоистическая сторона. Но, кроме того, надеюсь, что мне в меру моих скромных возможностей удается прививать людям интерес к животному миру и его защите. Если это так, я буду считать, что мои старания не пропали даром. Если же я смогу сделать хоть самую малость, чтобы спасти от истребления какое-то животное, Я буду совсем счастлив. Вы прослушали книгу Джеральда Даррелла «Зоопарк в моем багаже», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Алексей Богдасаров.